Глава вторая На следующий день я направилась в торговый центр, где меня ожидала Кэтрин. Прощаясь вчера вечером, мы договорились встретиться, чтобы обновить мой гардероб до уровня сексуальной. «О, мисс Джонс, наконец-то! Думала, что придется ехать и вытаскивать твою задницу из дома», цокнув языком, язвительно сказала мне подруга. «Не переживай, мисс Уилсон, я не передумала». Передразниваю я ее манеру общения и приглашаю пройтись по магазинам. «Думаю, нам стоит начать с обновления коллекции нижнего белья. Оно, как ничто другое, может поднять настроение». С этими словами мы зашли в выбранный Кэтрин бутик нижнего белья, при виде которого мои щеки сразу покрылись румянцем. Хоть я и не была робкой девушкой, и мне нравились различные эксперименты, их ассортимент все-таки заставил меня смутиться. Уровень сервиса бутика обязывал девушку-консультанта сразу же подойти к нам с предложением о помощи, и Кэтрин без доли стеснения им воспользовалась. «Нам нужно несколько комплектов белья для этой леди, чтобы они говорили «возьми меня», посмотрев на консультанта, объяснила Кэтрин. «Я вас поняла. Нам как раз привезли потрясающую новую коллекцию. Сейчас принесу». Девушка поспешила к служебному помещению. и на время скрылась за дверью. Я стояла молча, в ожидании предложенных вариантов. От комплектов, которые она принесла, даже меня бросило в жар. Это выглядело, как набор лямочек и кружева, явно созданных не для того, чтобы что-то прикрыть, а скорее наоборот, привлечь большее внимание к тому, что будет находиться под ними. Боже мой, только и смогла вымолвить я. И пока я находилась в оцепенении, Кэтрин... подойдя ближе к консультанту, сказала «Мы берем все, упакуйте». Она повернулась ко мне и радостно продолжила «Лора, это мой подарок в честь твоей свободы». Прислонив свою карту к терминалу, подруга оплатила покупки, забрала несколько фирменных картонных пакетов, протянула их мне и, взяв за руку, потащила к выходу. Отойдя чуть подальше от входа в бутик, я с любопытством посмотрела на подругу и сказала Кэтрин, это было похоже на секс-шоп. — Милая, это он и был, — звонко рассмеявшись, ответила она, явно довольная собой. Пройдя по всем самым важным, со слов подруги, магазинам, мы направились на стоянку к моему любимому автомобилю марки Ауди с целой кучей пакетов. На этом, конечно, все не закончилось, и запрыгнув в машину, мы отправились в салон красоты. Полный пакет услуг обошелся мне в кругленькую сумму. но я не пожалела об этом, почувствовав себя значительно лучше после СПА-процедур и с новой стрижкой. Кэтрин взглянула на часы и засуетилась. «Лора, у меня через час встреча с клиентом. Давай встретимся завтра и подумаем, что будем делать дальше, чтобы скрасить твою застоявшуюся рутинную жизнь». Но я думала, мы ограничимся сменой имиджа». «Ты что? Это было всего лишь неплохое начало». Хитро улыбается Кэтрин и целует меня в щеку на прощание. Вернувшись домой, я достала свой мобильный и увидела новое сообщение от Эштона. «Лора, ты еще не одумалась?» Я ответила ему короткой, многозначительной фразой. «Да пошел ты!» и положила телефон на стол. Поужинав, я решила разобрать свой гардероб и собрать в благотворительную организацию пакет больше ненужных мне вещей. Полтора часа спустя, утомленная, я легла на кровать с мыслями о том, чем бы мне хотелось заняться, чтобы отвлечься и скрасить свой быт. Мне хотелось чего-то несвойственного мне, рискованного, будоражащего кровь, авантюрного, вызывающего адреналин, чего-то несвойственного моему характеру. Я практичный, ответственный, пунктуальный человек. Господи, и когда только я стала такой скучной? «Черт, что же мне сделать? Может, тату или пирсинг? Нет, это же навсегда, а вдруг потом разонравится? Тогда, может, разовый секс с незнакомцем? Или попробовать БДСМ?» Перечисляла я мысленно различные варианты. «Экстремальный спорт. Прыжки с парашютом, скалолазанье, дайвинг, серфинг» — крутилось в моей голове. «Нет, все не то». И с этими мыслями я погрузилась в сон. Проснувшись рано утром, я приняла душ, закончила утренние процедуры и, влив в себя чашку традиционного кофе на завтрак, стала собираться на работу. Мне захотелось надеть что-то из своего нового гардероба, и я остановила свой выбор на красном платье прямого кроя с глубоким декольте. Оно сидело на мне, как влитое, и вполне подходило для работы. Обув белые лаковые лодочки на шпильке, я взяла сумочку в тон и вышла на улицу. Кондитерская находилась в 15 минутах ходьбы от моей квартиры, и я часто с удовольствием устраивала себе утренние прогулки. Мои сотрудники уже находились на своих рабочих местах. У меня их трое. Сара, моя правая рука в управлении и на кухне, Джейкоб, продавец-консультант, и Джулиана. «Кассир», у которой сегодня был выходной. Всю остальную работу в кондитерской я выполняю сама, но без них я бы не справилась. За время нашей совместной работы они стали мне не просто нанятыми людьми, а моими друзьями, почти семьей. Эти люди во многом помогали мне, были моей опорой и поддержкой во всем. Кондитерская была не просто киоском с прилавком, а имела зону кафе, где наши покупатели могли присесть, и спокойно перекусить. Я подошла ближе к витрине и заметила удивленные взгляды своих друзей. Сара и Джейкоб осматривали меня с головы до ног, внимательно разглядывая каждую изменившуюся во мне деталь. Первым нарушил молчание Джейкоб и, глядя на меня, обратился к Саре. «Кто эта девушка и что она сделала с нашей мисс Джонс?» Сара проигнорировала его иронию и с нескрываемым восторгом сказала. «Лора, ты восхитительно выглядишь!» «Спасибо», — ответила я им, искренне улыбаясь. «У тебя наконец-то появился нормальный мужик? К чему такие перемены? Колись!» — спросил Джейкоб, который никогда не стеснялся в выражениях. Две пары глаз смотрели на меня в ожидании ответа. Я рассказала им историю своего сюрприза, и они, похоже, даже не были удивлены. как будто заранее зная, что так все и должно было закончиться. Никто из моих друзей не принимал мои отношения с Эштоном, считая, что он скоро покажет свое истинное лицо. Ну вот и дождались. «Не переживай, этот сукин сын не стоит того. Мы с Сарой подберем тебе подходящего мужчину. Ну, в крайнем случае, ты всегда можешь рассмотреть мою кандидатуру. Джейк, ты же знаешь, что мы с тобой просто друзья». В который раз он обреченно вздохнул, и мы приступили к работе. Закончив необходимые дела на кухне, я заняла место за кассой, а Джейкоб открыл входную дверь. Я и забыла, что значит принимать комплименты и видеть похотливые взгляды мужчин. И, признаться, сегодня даже немного утомилась от такого внимания. Будучи Сэштоном, я старалась не давать ему лишних поводов для ревности и одевалась в неприметные деловые костюмы, редко даже распуская волосы после работы на кухне. Но, по всей видимости, зря. Мои жертвы его спокойствия сыграли против меня. Убирая с последнего стола, мой взгляд остановился на визитной карточке, случайно оставленной кем-то из покупателей. Взяв ее в руки, я прочитала текст предложенной услуги. Курсы экстремального вождения. И номер телефона. «Может быть, это знак?» «А что? Я люблю автомобили, и мне нужен адреналин. Мне срочно нужен был совет Кэтрин», — задумалась я над предложением. Убрав визитную карточку в сумочку, я достала телефон и набрала номер Кэтрин. «Лора, что случилось?» — взволнованно спросила подруга. «С чего ты взяла? Просто хотела встретиться и обсудить кое-какие соображения, касающиеся изменения моей жизни. Давай через час в нашем месте». Договорились. До встречи. До встречи. Я приехала в бар Уайлд чуть раньше, но Кэтрин была уже там, сидела за нашим любимым столиком. Она сделала заказ и с кем-то переписывалась по телефону. Незаметно подойдя к ней, я наклонилась ближе к уху подруги и спросила, что пишут. Подпрыгнув от неожиданности, она повернулась в мою сторону и, нахмурившись, ответила, Лора! «Ты меня напугала!» Ее щеки покраснели, и я поняла, что переписка интимнее обычной. «Прости, не хотела пугать тебя», — улыбнулась я. «Кэтрин, у тебя новая любовь?» «Пока рано об этом говорить. Мы познакомились недавно. Но он мне очень понравился», — ответила она и перевела тему. «Какая идея взбрела в твою голову? Рассказывай». Я достала визитную карточку из сумки и положила перед ней. Вот, ее забыли на столике в кондитерской, и я подумала, что это неплохая идея для моего развлечения. Кэтрин посмотрела на меня, широко раскрыв глаза от удивления. «Лора, но ну это же опасно! Мы хотели добавить красок в твои серые будни, а не в могилу тебя загнать раньше времени. По-моему, ты нагнетаешь». И это как раз то, что нужно, чтобы избавиться от скучной лоры, созданной Эштоном. Прежняя я никогда бы не сделала ничего подобного. Почему, например, просто не трахнуть первого встречного в туалете бара? Прежняя ты тоже не сделала бы ничего такого. Хоть не так опасно. Но я так поняла, что ты уже все решила. И тебе нужен не совет, а подтверждение твоей правоты. Что ж, ты права. «Ты никогда бы не сделала ничего подобного», — с сомнением посмотрела на меня Кэтрин. «Значит, это мне подходит», — ответила я ей, воодушевленная своей идеей. Остаток вечера мы провели, наслаждаясь прекрасной едой и вином, а уже спустя несколько часов разошлись по домам.